Правило 21. Больше самостоятельности. Не хочу вас пугать, но когда вашему чаду стукнет 18, а может быть и раньше, оно превратится в полноценного взрослого гражданина, способного принимать собственные решения, устраивать собственную жизнь в любых ее проявлениях и рассчитывать собственные маршруты передвижения в лондонской подземке. Ваш труд на этом можно считать оконченным. Если в 4 года ваш ребенок еще ест с ложечки, а в 14 вы собираете за него портфель, то, скорее всего, самостоятельное принятие решения окажется для него нелегкой задачей. Поэтому вы не должны делать за ребенка то, что он в состоянии сделать сам. Это относится не только к уборке за собой, приготовлению школьных домашних заданий. Лично я обнаружил, что дети справляются с уроками куда лучше, чем мог бы справиться я, когда им было лет по 8. Я имею в виду, что дети могут время от времени готовить еду на всю семью, начиная лет с 10 Пусть это будет всего лишь каши или тосты. Самостоятельно управляться с посудомоечной машиной, вставать пораньше в субботу, чтобы выполнить какие-то домашние обязанности, и без вашей помощи собирать вещи, отправляясь в летний лагерь. Но и это не самое главное. Нет. Нет, первое, чему вы должны начинать учить ваших детей, и чем раньше, тем лучше, это обращение с деньгами и принятие собственных решений. Если вы с самого начала полностью возьмете на себя решение всех вопросов, касающихся расходов ваших детей, и будете выдавать им лишь по небольшой сумме на карманные расходы, они не смогут ничему научиться. Гораздо лучше будет, если с какого-то момента, когда они станут достаточно взрослыми, вы поручите им самостоятельно распоряжаться, к примеру, пособием на одежду, или же будете давать в качестве карманных совсем небольшое количество денег, а остальное предложите заработать самим. Один мой товарищ устроил для своих детей банк куда они могут вкладывать свои сбережения под щедрые проценты и таким образом учиться не тратить, а копить. Научить детей обращению с деньгами можно самыми разными способами. Главное найти те, которые оказались бы наиболее приемлемыми для вас и ваших детей. Но еще, конечно же, необходимо учить детей самостоятельно принимать решения. Пусть два года ребенок сам выбирает, что надеть, а в старших классах какие сдавать экзамены. Пусть учатся с раннего возраста самостоятельно планировать собственную жизнь. К этому относятся и знакомства на собственной шкуре с последствиями неверно принятых решений, так что не стоит вмешиваться, даже когда вы видите, что ребенок совершает серьезный промах. Да, вы можете что-то посоветовать, хотя чем старше они будут становиться, тем дольше вам придется ждать, пока не попросят у вас совета. Однако, каким-либо образом оказывать на детей давление недопустимо, ведь это их жизнь. Не забывайте, что им обязательно исполнится 18, тогда вы станете совершенно ни при чем.